пять чёрные морго. Хэл осторожно пробирался через лес. Ему пришлось применить всю хитрость горного жителя, чтобы незаметно прокрасться сквозь ряды елей. Наконец он дошёл до полей рядом с Урмистоном и потом попал на дорогу, которая шла из Селуи. Везде были видны следы поражения. Лежали перевёрнутые повозки, лошадей во время бегства наверняка угнали вощики. Ружья и пистолеты, многие из них разорвавшиеся, валялись на дороге. Время от времени вспыхивали чёрные закопчённые круги, обозначавшие места, где взорвались повозки с боеприпасами. Но сам армистон был почти не повреждён. Хэл увидел лишь слегка объятых огнём остатков склада, где хранился порох. Внизу улицы до сих пор дымилось несколько крыш, но не было видно никаких следов битвы. Лишь заполненные народом улицы говорили о необычайности происходящего. Кэл нашёл Файла Ормсона в группе наблюдавшей из города за дорогой из Норса, как раз здесь делавший поворот. Кэл пропустил блестящий марш повелителя. Его войска сейчас стояли в отдалении от города, даже и Герия не вошли в Армистон, и расположились в коричневой ровной линией на ближайших полях. Они даже не пытались охранять пленных, а просто гнали перепуганных защитников назад в деревню. Хакин Смит снова победил. Он захватил город без единого трупа и почти без травм, если не считать обожжённых рук и повреждений от взрывов. Внезапно Хэл заметил, что людей слишком мало. Где люди Конфедерации, резко спросил он, в то время как Ормсен мрачно посмотрел на него. Сбежали. Они поспешили в село, и словно напуганные крысы в свои норы. Он вздохнул и улыбнулся. Ты безрассудно поступил у ручья Орлиной лапы, Хэл. Глупа, но смело Юноша скривился. Я думал, вы последуете за мной. Так и должно было быть, но эти чёртовы лучи забрали у нас всю смелость. Они могли убить нас так же легко. Когда это было необходимо в Мемфисе, то они убивали легко. Хэл вспомнил о зеленоглазом юноше. Мне кажется, я чуть не испытал подобное, сказал он, улыбаясь. Внизу на дороге началось какое-то движение. Хэл напряг глаза и заметил серебряный шлем повелителя. Тот слез с лошади и беседовал с кем-то. Ну да, это был старый Маркус Ормистон. Он оставил Хайла Ормсона и пробился сквозь толпу поближе к этим двоим. Хоакин Смит продолжал говорить. И, — сказал он, — все налоги должны направляться в Эн-Орлеан, включая налоги на ваши земли. Половину из них я буду использовать для укрепления государства, но половину вы можете использовать в своем районе, который будет управляться губернатором. которыого я пришлу и исцелую, когда город будет взят. Вы больше не владыка, но в настоящий момент вы можете продолжать собирать налоги, правда, в размере, который я установлю. Старый Маркус был крайне напуган. Хель видел, как его борода подрагивает словно гнездо иволги на ветру, но в нём осталась ещё капля смелости. Вы ведёте себя слишком жестоко, пробормотал Маркус. Вы оставили Пейса Хельма в качестве владыки Норса и не сняли его. Почему вы наказываете меня? Я ведь сражался за то, что принадлежит мне. Почему вы так разгневаны на меня? Я не разгневан, спокойно сказал повелитель. Я никогда не наказываю тех, кто сражается против меня, но моя политика награждать владык, которые сдались без боя. Он сделал паузу. Такая вы мои условия. Я считаю, что они справедливы. Они действительно были справедливы, подумал Хэл, особенно для людей Армистона, которые получат половину своих налогов в виде мастов, дорог и колодцев. — А мои? — Мои земли, — прорвотал владыка. — Сохрани то, что сможешь обработать, — сказал Хакин Смит спокойно. Остальное отойдет всем желающим. Он повернулся, ставил ногу в стреме и ускакал на своей белой кобыле. Хелл внимательно рассмотрел захватчика. Черные волосы закрывали уши, холодные зеленовато-серые глаза и рот, которым была юмористическая складка. Он был так же высок, как Хелл, но более изящно сложен. У повелителя были могучие плечи, и казалось ему, было не более 25 лет, а всяком случае не более 30. Хотя Хэл знал, что это всего лишь магия Мартина Сейра, потому что прошло уже 80 лет со дня его рождения в горах близ Мехико. Хакин Смит был одет в воинский костюм южных: рубаху с металлическими чешуйками, короткие до конца бедра штаны из сверкающего шелковистого материала и катурны. Его бронзовое тело походило на те статуи, которые Хэл видел в Силуи. И было видно, что его совершенно не интересует, что думают о нём люди. Привлекательный мужчина. Правда, в его лице было что-то вызывающее. Нет, не столько вызов, сколько гордыня и самонадеянность. Он чувствовал себя баловнем судьбы, таким наверняка и был. Повелитель заговорил снова, теперь обращаясь к своим людям. "Расположите здесь лагерь", приказал он, махнув в сторону армистона. "Не устают и разбойев, и грабежей". Хакин Шмидт подскокал вперёд, дюжина офицеров последовала за ним. "Церковь", приказал он. Голос отчаяния, срывающийся голос раздался за спиной Хелла. "Ты, это Хэл, это ты", подбежала бледная Вейл со слезами на глазах. "Мне сказали, что ты", она замолчала всхлипывая, прижимаясь к нему, в то время как Энах Армистон мрачно смотрел на эту сцену. Хэл обнял её. — Похоже, я подвел тебя, — сказал он сокрушенно, — но я очень старался, Вейл. — Подвел? Меня это не волнует, — зарыдала она снова. — Меня ничего не волнует, главное, что ты здесь. — И все не так плохо, как могло было бы быть, — успокаивал он Вейл. — Он оказался не таким злодеем, как я думал. «Злодеем — Злодеем? — повторила она. — Неужели ты веришь его словам, Хэлл? Сначала наши налоги, потом наши земли, а потом наши жизни. Как минимум, жизнь моего отца. — Неужели ты не понял? — Это ведь был не просто ладыка другого города, Хэлл. Это был Хаакин Смит. Хаакин Смит. Ты веришь ему? Вейл, ты хоть сама веришь в то, что говоришь? Конечно, верю. Она снова начала всхлипывать. Ты видел, как он победил половину города, когда... Когда упомянул о налогах. Неужели он победил и тебя, Хэлл? Я не выдержу этого. Меня не победить, поклялся он. Он, Черная Марго и вся эта банда. Я ненавижу их, Хэлл. Я... Посмотри, посмотри. Хэл обернулся. Он видел всего лишь зеленоглазовую юношу, который посмотрел на него глазами смерти у ручья Орлиной лапы, скачущего на могучем чёрном жеребце. Юноша. Внезапно Хэл понял, что это женщина, скорее даже девушка, 18-25 лет. Он не мог бы сказать точно. Её лицо оставалось неподвижным, когда она оглядывала толпу, выстроившуюся на противоположной стороне улицы. Солнце горело в чёрном облаке волос. настолько черных, что они отливали синевой, густая и невероятная чернота. Подобно Хоакину Смиту, она была одета лишь в рубашку и очень короткие шорты, но кожаные прокладки защищали ее стройные ноги от контакта с телом скакуна. Удивительной была грация, с которой она сидела на спине лошади. В одной руке поводья, вторая держит хлыст. Испанская кровь ее матери проявлялась лишь в мягком оливковом цвете кожи и, естественно, в черноте волос. Чёрные Марго, прошептал Хэл, бесстыдные и полуголые. И что в ней такого красивого? Словно услышав его шёпот, Марго внезапно повернулась. Её изумрудные глаза скользнули по толпе рядом с ним, и он получил ответ на свой вопрос. Её красота была просто ошеломляющей, дерзкой, кричащей. Это было больше, чем просто чистота линий, это была жаркая, пылающая красота, которая пугала. Складка юмора у рта повелителя в её губах превратилась в насмешку. Ее совершенные губы, казалось, в любой момент готовы улыбнуться, но улыбнуться жестко и сардонически. Марго была дерзким и безжалостным совершенством, но, тем не менее, это было совершенство, несмотря на несколько восточный вид, который придавали ей черные волосы и зеленые, как море, глаза. Эти глаза встретились с глазами Хеллы, и он почти услышал щелчок. Он увидел, что Марго узнала его и внимательно осмотрела его могучую фигуру. Он стеснялся, отвёл взгляд и украдкой стал смотреть на её тело, начиная с волос цвета полуночи и кончая котурными на ногах. Ещё она всё же заметила этот взгляд, то ответила на него самой слабой из всех насмешливых улыбок. Марго подскокала к Хайкину Смиту. Вэйл, стоявшая рядом с Хэлом, дрожала. Было большим облегчением заглянуть в её глубокие и вовсе не загадочные голубые глаза и увидеть вполне понятную прелесть её бледных черт. «Ну и что, что у нее нет совершенства принцессы?» — подумал он. Она была сладкой, честной и лояльной к тому, во что верила, и он любил ее. Но он не мог забыть о принцессе на черном жеребце. «Она?» — она улыбнулась тебе, Хелл, — выдохнула Вейл. «Я боюсь. Я ужасно боюсь». Его восхищение сменилось ненавистью к Хакину Смиту, принцессе и всей империи. Он любил Вейл, и она была обижена ими. Мысль медленно сделала в нём, когда Хэл направился к улице, где Хакин Смит слез с лошади и вошёл в небольшую церковь. Повелитель слышал, как шёпот одобрения пополз по толпе, уже наполовину завоёванный обещанием раздачи земель. Это была простая политика молитва повелителя в церкви Армистон, жест для толпы. Хэл снял со спины свой стальной лук и осмотрел его. Тетива была на месте. Жар был достаточно силён, чтобы обжечь кожу, но не заставил её сгореть. «Подожди здесь!» — буркнул он Вейл и направился к церкви. Снаружи стояло не меньше дюжины людей империи. Принцесса слезла со своего черного жеребца. Хелл проскочил на церковный двор и забрался в заросли плюща, которые шли до самой крыши. Выдержат ли они его вес? Плющ выдержал, и он мало-помалу забрался на самый верх. Шпиль скрывал его от людей-повелителя, и ни один из людей армии Стоана не смотрел в его сторону. Хелл подобрался ближе к краю крыши. Повелитель до сих пор был в церкви. Против своей воли Хелл смотрел на черную марго. Даже вставив стрелу в тетиву, он направил ее на горло принцессы, цвета слоновой кости. Нет, он не мог. Он не смог спустить тетиву. Ниже него началась суета. Хакин Смит вышел из церкви и направился к своей белой кобыле. Теперь время. Хелл встал на колени, надеясь, что ему удастся удержаться на покатой крыше. Осторожно он натянул тетиву. Раздался крик. Хелла увидели, и голубой луч сотряс его тело болью. Он проигнорировал боль, стиснул зубы и, испустив стрелу, скатился с крыши. Он упал на мягкую глину, Дьюжина рук подхватила его и поставила на ноги. Он снова увидел Хакина Смита на лошади, но сверкающее из тела торчало словно плюмаж в его серебряном шлеме, а кровь, текущая по щеке, окрашивала её в красный цвет. Но он не был убит. Повелитель снял шлем с головы, махнул рукой группе офицеров и собственной рукой перевязал себе голову белой тканью. Затем он посмотрел на Хэлла холодными серыми глазами. "У тебя сильный лук", сказал он. Внезапно огонь узнавания мелькнул в его глазах. "Я ведь пощадил твою жизнь несколько часов назад, так?" Хэл ничего не ответил. "Почему?" продолжал повелитель. "Ты хотел убить меня, когда твой владыка договорился со мной?" Ты сейчас часть империи, а это измена? — Я не заключал с тобой мира, — буркнул Хэлл. — Это сделал твой вождь, а ты должен подчиняться. Хэлл не мог отвести взгляда от изумруды Хачей-принцессы, которая смотрела на него безо всякого выражения, не считаясь слабой насмешки. — Тебе нечего сказать, — спросил Хакин Смит. — Нечего. Глаза повелителя скользнули по Хэллу. — Ты рожден в Армистоне, — спросил он, — как тебя зовут? Не было нужды приносить неприятности своим друзьям. Нет, сказал Хэл. Меня зовут Хэл Тарвиш. Завоеватель отвернулся. Закройте его, холодно приказал он. Позвольте ему сделать необходимые приготовления какой бы религии он ни поклонялся, и затем казните его. Поверх шопота толпы Хэл услышал отчаянный крик Уэйл Ормистон. Он повернулся, чтобы улыбнуться ей и увидел, как её схватили два человека империи, когда она пыталась пробиться к нему. «Мне очень жаль», — мягко сказал Хелл. «Я люблю тебя, Вейл». Затем его поволокли по улице. Его втолкнули в каменный подвал Хью Хельма. Дом был очищен от всего. Без сомнения, его готовили для кортирования офицеров. Хелл стоял неподвижно и пассивно смотрел на наступающую тьму, где одинокий луч солнечного заката пробивался под дверью, за которой стояли два человека империи. «Один из них сказал, — веди себя тихо, сорняк», — говорил он с энорлеанским акцентом. Давай побыстрее читай свою молитву, или что ты там делаешь? Я ничего не делаю, ответил Хэл. Горные жители верят, что правильная жизнь лучше правильной смерти. Правильно или неправильно это всего лишь призрак. Охранник улыбнулся. Вот это и ты скоро превратишься в призрака. Если я стану призраком, сказал Хэл, медленно поворачиваясь к охраннику, я прихвачу с собой ещё кого-нибудь за компанию. Он внезапно прыгнул, ударил могучей рукой по руке охранника, у которой было оружие, толкнул одного охранника на другого и вылетел в темноту. Когда Хэл оббегал дом, что-то очень сильно ударило его в голову, заставив его в полуобморочном состоянии прислониться к стене.